Им достался ямайский ром на свадьбе двойрык-крик. И поэтому, насосавшись, как трефные свиньи, еврейские нищие оглушительно стали стучать костылями. Эхбаум, распустив жилет, со щуренным глазом оглядывал бушующее собрание и любовно икал. Оркестр играл туш. Это было как дивизионный смотр. Туш. Ничего, кроме туша.